Чужое письмо. Итак, я угодил в лапы русской контрразведки. В большом кабинете меня ожидал немолодой армейский полковник, уже с брюшком. И он глядел на меня с презрением, как барышню на сороконожку. Перед ним выложили два револьвера, изъятые из моих карманов при аресте на гોжей улице Варшавы. Встав напротив окна, он проглядел их стволы на свет. «Да-с! Где ты, гнида, успел их так закоптить?» «Эта гнида возмутила меня. Прошу обращаться ко мне с уважением. Я не только столбовой дворянин, но имею чинь десятого класса». «Так и что?» «Молиться нам на тебя? Лучше скажи сразу, за сколько продался сам и продал матушку Россию». Я решил, что мой арест связан только с событиями в Белграде, но полковник о делах в Конаке даже не заикался. Клянусь, я не знаю за собой никакой вины. Все так начинают свои молитвы. Но мы ущучили тебя ещё на вокзале в Вене, где ты дважды любезничал с этим веслоухим обормотом. Возьми письмо. Положи его на стол. Я выложил письмо без марки и свой паспорт. «Парижанин?» — усмехнулся полковник, глянув в него. Тут появился тот самый вежливый господин, что принимал участие в моем аресте. Но теперь, переодетый в мундир штаб с ротмистра, он источал нежный малиновый звон шпорами. Не обращая на меня внимания, он по-домашнему присел на подоконник. В его руках оказалась вязальная спица, расплющенная на конце.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 Когда тебя успели завербовать? Я пожал плечами. Ну, молчи, надо же собраться с мыслями. А где ты так много палил из револьвера? Кстати, и австрийского производства. Я сказал, что из Парижа завернул в Белград, чтобы развлечься. А в Кичево был лакей, хороший парень, состоящий в боб-клубе. Вот мы с ними и поехали к шести тополям на Сави, где спортивный тир. Там и палили себе на здоровье. Моя информация вызвала злорадный смех. Неужели мы поверим, что приехав в Белград, ты с первым же лакеем кинулся со всех ног в тир, чтобы стрелять из двух револьверов по мишеням? Наконец, чтобы развлечься, из Белграда ездят в Париж, а ты из Парижа поехал в Белград. Скажи проще. Париж для отвода глаз, а на вокзале в Вене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 Я был отведён в подвальную комнату без окон, поразившую меня отсутствием клапов, столь необходимых для тюремной обстановки. Через день меня снова отконвоировали по лестнице в кабинет, где помимо полковника с ротмистром присутствовал и неизвестный мне человек в штатском. На этот раз полковник разговаривал вежливо. Мы допускаем, что нечаянно, но всё же вы сыграли весьма некрасивую роль. Этот венец с большими ушами майор Ганс Цобель из Хауп-Куншафтстелле. Догадываюсь, что ранее вы никогда даже не слышали о такой богадельне. Нет. Так называется австрийская разведка. И не вы первые попались на эту удочку. К сожалению, наши головотяпы, бывающие в Вене,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 Но у меня к вам вопрос. Имя Фицци Крамер. Ничего не говорит вашему сердцу? Поверьте, впервые слышу. Мне объяснили, что пани Желтковская, владелица фотографий на Гожей улице, служит лишь почтовым ящиком, а письмо предназначено для госпожи Крамер —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 Эта курва, конечно, сделает большие глаза, ибо ждёт письмо из почтового ящика. Но вы скажите, что на гожее заметили хвост, а письмо следует передать срочно. Этим и объясняется ваше появление в Киеве. Нашу милую беседу прервал ротмистер. У венского курьера Фиц сразу запросит денег.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 Фицци показалась мне обворожительной в своей греховности. Я вкратце объяснил ситуацию с грязной улицей, где меня ожидала опасность, но Фицци, не испугавшись, просила вручить ей письмо. И деньги, вдруг потребовала она. В какой сумме гонорар вам обещан? 300. Нет, пожалуй, что больше. Я ответил, что такие деньги боюсь иметь при себе. Передам при встрече. Где и когда угодно. Я постоянно завтракаю в ратонде на Бибиковском бульваре, напротив же ратонды магазин меховых вещей Габриловича. Через стекло витрины вы сразу увидите меня. Об этом условии я спешно известил офицеров контрразведки. Лепехин ответил, что действовать следует демонстративно, дабы поймать шлюх у спаличным, а заодно надо вызвать к себе внимание возможных агентов венской разведки.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 Здесь вам не банк, и посоветуют перейти улицу, чтобы вы сами разменяли ассигнацию на мелкие купюры в меховом магазине Гавриловича. Вы так и сделаете, после чего считайте себя свободным. Остальное наша профессия. Утром следующего дня я встретился с Фицци в ротонде, где певичка завтракала топлёным молоком с гренками. Посетителей было мало.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 Вслед за этим я выразил желание пересечь Бибиковский бульвар, дабы разменять деньги в кассе магазина Габреловича, но рука фитцы вдруг ловко вырвала у меня ассигнацию. Знаю я эти фокусы. Я ведь тоже стою немалых денег. И письмо от Собеля, и все мои деньги мигом исчезли в её редикуле. Я невольно глянул в сторону ротмистера, но он глазами показал мне своё полное недоумение. Локей тоже понял, что наша пьеса играется с от себятиной и не нашёл ничего лучшего, как подсчитать стоимость заказанного мною завтраком. С вас 38 копеек, можете не проверять. Фицци уже направилась к выходу из ротонды. Ротмистер выжидал, а я, как последний дурак, сидел с раскрытым ртом. Но в этот момент грузный господин с тросточкой, безучастно ковырявший спичкой в зубах, встал и направился ко мне. «Разрешите ли я у вас прикурю?» И, прикуривая, он шепнул по-немецки, в кафе переодетые голубые, «Разве не видите, что вашу даму уже взяли?» Через окно кафе я заметил, как подол платья певички исчезает в глубине черной кареты.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 Трость взлетела кверху, и она, увы, тоже была не камышовой, а железной. Последовал удар по куполу храма, и я покатился на пол, громыхая падающими стульями. Ротмистер перестал изображать читателя газет. Он метнулся через все кафе и сбил агента с ног. Лакей навалился на него сверху, а я, лежа на полу, перехватил руку шпиона с револьвером. Трах! — Пуля со звоном высадила зеркальную витрину. Ротмистер уже брякнул наручниками. — Берем и этого, в черную карету. Готов — Готов. В управлении Лепехин встретил нас упреками. Дернул же черт ее выхватить деньги. Откуда знать, что она такая нахалка? Все получилось грязно, как в участке. Одно утешение. Быстро. Британские джентльмены считают разведку делом спорта. А в спорте без синяков не бывает.